От западного выхода станции Синдзюку они добрались до дома правительства и вошли в лифт, идущий напрямую к смотровой площадке наверху здания. Ускорение придавило их и тут же отпустило. Номера этажей на настенном индикаторе мелькались невероятной быстротой. Стена снаружи вскоре из бетонной превратилась в стеклянную. Чивери тут же прыгнула вперед и воскликнула. «Ах, потрясно, все серое». Из-за дождя тут почти ничего и не видно Как и ожидалось, вечерний городской пейзаж, простирающийся к югу, был скрыт пеленой дождя И разглядеть что-либо было невозможно Более того, по мере того, как лифт поднимался, на стекло все сильнее налипало что-то вроде тумана И видимость становилась еще хуже Лифт замедлился, харюки ощутил легкость во всем теле И остановился одновременно со звуковым сигналом. По ту сторону открывшихся дверей все было белым-бело. Токийский дом правительства, перестроенный в 30-х годах, достигал в высоту 500 метров. Единственное более высокое сооружение в Токио и даже во всей Японии. Токио Скай-3. Токио Скай-3. Дословно «Токийское небесное дерево». Самая высокая в мире телебашня, 634 метра. Сумидаку. Но там смотровая площадка была на высоте всего 450 метров, второе место. Так что на самом деле, верхний этаж дома правительства был ближе всего к небу в центре Токио. Вылетев из лифта, Чиири тут же прижалась руками к громадному стеклу. а супер, а здесь всё такое белое... «Да, дождя тут нет. Мы уже внутри облаков». Грустно улыбаясь, Харуюки встал рядом с Чиюри. От окна исходило молочно-белое сияние, словно с той стороны к нему приложили толстый слой ткани. «Жаль, что небо не видно», — уныло сказала Чиюри, мрачно глядя за окно. Но вскоре она развернулась, и на ее лице вновь появилась улыбка. «Ну и хорошо. Зато тут, кроме нас, никого нет». Да уж, никому в голову не придёт подниматься на смотровую площадку в такую мерзкую погоду. Да ещё в будний вечер. И действительно, здесь больше не было ни одного человека. Чиури внезапно обвела левую руку вокруг правой руки Харуюки и потянула его в сторону. Тут так редко бывает так, что совсем никого. Давай пройдёмся вокруг. Эм, <свот> Давай. <свот> <свот> <свот> Последнее время Харуюки более-менее приспособился нормально общаться с Чири, как это было в прошлом. Но когда она оказывалась чересчур близко, его язык начинал заплетаться. Глядя на Хороюки, чири рассмеялась и направилась по часовой стрелке к коридорам, идущим вокруг всей смотровой площадки. Естественно, куда бы они ни пошли, вид за окном нисколько не менялся. За каплями воды на стекле виднелись лишь клубящиеся белые облака. Но чири все равно не делала больше недовольного лица и лишь ритмично передвигала ногами. Харуюки с трудом понимал, какие у него сейчас отношения с подругой детства. Сразу после абсурдно долгой и полной боли битвы, произошедшей два месяца назад, чири обвила руками шеи Харуюки и Такому, и плача, заявила «Я люблю вас обоих». С того самого времени она, как и говорила, старалась общаться абсолютно буднично и с Харуюки и с Такому, как будто она пыталась вернуть время назад Тем дням, когда они втроём играли до темноты. А, кстати, Хару. Харуюки поднял голову, когда чиюри вдруг обратилась к нему. Ч -ч чего Если мы всё равно собираемся дуэлиться, давай подключимся к глобальной сети. Тогда за окном появятся указатели на разные интересные городские места. А, ну да. Сейчас у них обоих нейролинкеры были отключены от глобальной сети. Потому что Синдзюку был территории Синего Легиона Леонец. Леонец, Леониды, метеорный поток, знаменитый сильными метеорными дождями. И если бы они были подсоединены, другие бёрстлинкеры могли бы напасть в любой момент. К примеру, на улице ждать вызова было бы опасно, но здесь, на смотровой площадке, где кроме них двоих никого не было, никакой проблемы не возникнет, если они автоматически ускорятся при вызове. Харуюки кивнул и, открыв консоль Brain Burst, в первую очередь пометил себя и Lime Bell как команду. Теперь в дуэльном списке будет ясно написано что они вдвоем и вызывать их будут почти наверняка тоже команды из двух человек. После этого Харуюки и Чиури одновременно подключили свои нейроленкеры к глобальной сети. Тотчас в поле зрения Харуюки возникло множество маленьких голографических указателей. Это были метки с описанием знаменитых мест и больших зданий, которые при ясной погоде было бы видно отсюда вживую друзья одновременно повернулись на восток и в поле зрения возникли указатели станции Синдзюку, южной террасы и лежащего подальше квартала кабуки -чо. Я так и думала, когда одни таблички совсем не прикольно. С недовольной улыбкой произнесла Чиири и тут же, словно бог погоды сжалился над ними, густые облака разошлись и внезапно перед глазами друзей открылся вид на вечерний Токио. Радостно завопив, Чиури подлетела как но Хоруюки поспешил следом. Они смотрели невооруженным глазом вниз с высоты 500 метров. Под ними расстилался мегаполис, словно гобелен с вытканной на нем полутысячелетней историей. Нити улиц ослепительно сияли, а обрамленные ими национальный парк Синдзюку Гоен... И поместья Акасака точно такие же, какими были в прошлом веке, тонули в сумраке. А дальше, к западу, словно громадная черная дыра в самом центре галактики, было еще более черное пространство — Императорский дворец. Туда, конечно же, Харуюки и Чиири не могли попасть в реальном мире. Да и виртуальных образов этого дворца они не видели, хоть и были бёрстлинкерами. Потому что там была своя собственная система безопасности Не подсоединенная к сети общественных камер Исключение из исключений в современной Японии В результате в безграничном нейтральном поле Ускоренного мира императорский дворец в отличие от всех других мест, не воспроизводился по реальным изображениям, а всегда существовал в виде ни на что не похожей зловещей крепости. Но что, если произойдет нечто противоположное? В настоящее время было точно известно, что программа Brain Burst внедряется в японскую сеть общественных камер и на основе ее данных генерирует поле. Это поле тянется до самой Окинавы, вовсе не связанной с основной территорией страны. И Черноснежка даже покрыла однажды все расстояние от Окинавы до Токио в безграничном нейтральном поле. Раз так, что если и за пределами Японии будут места под наблюдением общественных камер? Смогут ли бёрстлингеры добираться и туда? «Слушай, Чио!» – прошептал Харуюки, рассеянно глядя на восток. «А?» чего? Насчёт недавних новостей об экспорте технологии общественных камер. Ты их слышала? Этот вопрос Харуюки так и не успел задать. Бам! Знакомый звуковой эффект раздался у него в ушах, и перед глазами всё почернело. Автоматическое ускорение. Иными словами, какие-то бёрст бёрстлинкеры в Синдзюку обнаружили в дуэльном списке Харуюки с Чиури и тут же вызвали их. Посреди черноты ярко вспыхнула надпись HeroComs New Challengers. Восторг от предстоящей дуэли, первый за долгое время вне родной территории, вымел из головы Харуяки все прежние мысли.